Глава 13 Масса ашенов и другие. У меня начали расти волосы на лице. Да-да, цвет кожи больше не менялся, а вот волосы, как в подростковом возрасте, стали постепенно расти на щеках и над губой. За короткое время выросла ощутимая черная щетина, которая сразу же стала курчавиться. Это, наверное, от казаков передалось. Ведь они все сплошь обросли волосом, практически никогда не бреясь. А только коротко подстригая волосы. Прошло три месяца. Мумо потерялся в джунглях. После взятия города Банги от него не было вестей, кроме оружия и беспалого визиря массы. С этим визирем вообще получилась отдельная история. Связанный и доставленный ко мне как раб, с веревкой на шее и колодками на ногах, Он сейчас производил жалкое впечатление, в отличие от того, что было в прошлом году. Валяясь в ногах, он даже не пытался вымылить себе прощения, понимая, в какой грязной луже он оказался, и тем самым завоевал мое уважение к себе. Не хотелось бы слышать жалкие вопли и испытывать сожаление. Его привязали к позорному столбу, и он висел на нем, сдерживаемый веревками, повторяя только одну фразу. Я не предавал, они все сделали за меня. Его пальцы, присланные вместе с ним, я выбросил в реку. Кроме одного. Этот палец был указательным. Его я пропитал маслами и высушил на солнце, пока масса висела на столбе без воды и еды. Чтобы он не умер, я поцеловал ночью женщину, которая кормила его лепешкой и давала воды. Все ждали страшной казни над предателем. Мне нашли свидетеля того, как происходило подписание договора. И, судя по рассказам, он действительно не предавал, и я решил простить его. Если бы он жаловался и рыдал, умоляя меня, катался бы в ногах, я бы его казнил. Но он принял удар судьбы с философией стоика, потому что был невиновным. Вместе с отцом Кириллом мы подошли к нему, и воин по моему приказу развязал узлы. Не в силах стоять на ногах, масса упал на землю и лежал не поднимаясь. Готов ли ты принять христианство и веру в единого Бога, став верующим коптской церкви? Его глаза приобрели осмысленное выражение, поняв, что у него появился шанс выжить. «Готов», – прошептали его губы. «Отнесите его в пруд для церемонии освящения», – приказал я воинам. Массу погрузили в чистую дождевую воду искусственного пруда, и отец Кирилл начал процедуру крещения, поддерживая его голову над водой. Окрестив, священник выдал ему скромный деревянный крестик на кожаном ремешке. Два воина вытащили его из воды, поддерживая с обеих сторон. Вода стекала по его черному телу, бывшему до крещения серым от пыли, пота и грязи которые он насобирал за время пути сюда и висения на позорном столбе. — Ты очистился, мой визирь. Освященная вода смыла твой позор и омыла твои раны. Готов ли ты снова служить мне? Вырвавшись из рук воинов, масса упал на колени, молитвенно сложив перед собой руки. Его губы скривились в сдерживаемых рыданиях. — Готов, великий вождь! Клянись полученным крестом, которому обязан своим спасением и святым духом. Клянусь, клянусь служить верно и до самой смерти, и пускай покарают меня все боги, а душа будет вечно скитаться по земле, если я предам тебя, — прошептали его губы. А взгляд черных глаз был прикован к моим». В них я увидел фанатизм веры, преданность собаки и был удовлетворен своим поступком. У меня для тебя подарок. Ты больше не масса, масса умер. Я нарекаю тебя верным и помни всегда, лучше мучительная смерть, чем предательство, иначе твой дух будет вечно скитаться по миру. Помни... А сейчас у меня для тебя подарок. Я вытащил маленький кожаный мешочек и достал оттуда его скрюченный и засохший указательный палец. Показав его, я сказал, а вот тебе вечное напоминание о твоем проступке, и, вложив его обратно в мешочек, затянул завязки и передал ему. Верный взял его дрожащими руками, и тут силы покинули его, не веря в свое чудесное спасение, он зарыдал. Вся масса людей, стоявших вокруг и внимательно наблюдавших за происходящим, затаив дыхание, разразились радостными или гневными криками, смотря кто что думал. Но большинство поддержало мое решение. Накормить его и дать отдохнуть, отдал я последний приказ и рыдающего верного увели. Отец Кирилл, пользуясь случаем, окрестил сразу большое количество людей, пожелавших под влиянием эмоций, Совершить этот обряд, ведь освященная вода пруда после чудесного спасения фактически смертника стала еще более чудодейственной, несмотря на ту грязь, что была смыта с тела верного. Религия коптов стала стремительно распространяться среди моих подданных, приводя их к христианской вере добровольно, да собственные выборы у них уже не было. А то, что эфиопы были сами неграми из семитских и кушитских племен, только этому способствовало. Ну и методики психологического внушения, по которым я иногда выстраивал фразы, давали о себе знать. Нет, я не был ни психологом, ни психоневрологом, ни тем более рекламщиком или цветным революционером, знающим психологию толпы. Просто попалась как-то мне в руки эта любопытная книжка увлекла, ну и помогла работать с нашей прекрасной половиной. Правда, все закончилось тем, что я оказался здесь. Так что все хорошо в меру, как говорил Джавахарлал Неру. Так вот, вскоре все население было окрещено и перешло в лоно Коптской церкви. А отовсюду, куда ушли коптские миссионеры, Поступали аналогичные сведения об успехах продвижения православного христианства в черные массы. Вернулся Ярый из своего похода по окрестным племенам и привел еще воинов. Находившиеся с ним священники и там окрестили почти всех поголовно. Кто по каким-то невидимым причинам был уже мусульманином, тот либо перекрещивался, либо клялся в верности мне лично или моим сотникам. Но таких практически и не было. Ислам сюда не успел дойти и был распространен в Судане и частично в Южном Судане. И то в основном принудительно. Наконец, почти через 4 месяца появился страшно довольный Момо. Он привел с собой огромное количество людей и принес много оружия. Винтовок было больше двухсот и еще много разного имущества от железных или медных котлов до разных отрезков ткани и буз. Самое удивительное было то, что ему удалось захватить пулемет Максима. Сначала я обрадовался, а потом, посмотрев, во что он превратился за время их путешествия, схватился за голову. Это был писец. За месяц пути он весь покрылся ржавчиной, а в стволе разве что лягушки не квакали. Даже червяки были. Один из назначенных казаков чистил его двое суток, чтобы привести в мало-мальски пригодное состояние, а потом залил маслом, чтобы он смог немного откиснуть. Пробные стрельбы из него показали, что в качестве учебного он еще годился, но в бою надежды на него уже не было. Благодаря казакам я смог сделать еще два самогонных аппарата и наладить производство спирта, тканей, гончарных и металлических изделий приемлемого качества. Даже получилось сделать небольшую партию ручных, ужасно примитивных гранат с поджигаемым фитилем и начинкой, состоящей из дымного пороха. Гранаты были похожи на маленькие ядра. Они были из глины с кусками металла внутри, в качестве элементов поражения. Посмотрим, как они покажут себя в бою. Наступило время прощаться. Пробыв у меня больше четырех месяцев, казаки попросились домой. Пусть их обещал быть долгим и неспокойным. Многие обещали вернуться, но я не сильно в это верил. Отношение у меня к ним стало неоднозначным. Я и раньше подозревал их в авантюризме, а после довольно странного поведения был уже просто уверен, что казаками они были чисто условно. Особенно колоритной фигурой был их Исау. Ашинов. Врал он и правда красиво, но тут был вопрос, кто кого обманул. Деньги я им и так выплатил, воровать у меня кроме продуктов было нечего. Женщины? Ну так я им не препятствовал размножаться и даже приветствовал, мне метисы нужны были. И пусть не с самыми лучшими генами, но все же. Конечно, слухи о моих богатствах среди них ходили, но никто не видел, какие у меня есть сокровища. Я уже и так был наказан за хвостовство, так что вид моей пустой хижины наводил их на грустные мысли о бесполезности воровства. Правда, этим страдала лишь небольшая их часть. Кроме этого, мертвые головы у моей хижины как-то не располагали к экспроприации чего-либо. И фраза «он же дикий, ему не надо» тоже не сильно прокатывала. А тут и возвращение Мумо с рассказом о массовых убийствах, подданных Франции, да еще и в особо жестокой форме, о чем ненавязчиво напоминала голова французского лейтенанта на копье Мумо. Так что слухи о моей экспланаде с французами наверняка уже дошли до обеих столиц. Такой щелчок по носу мне не должны были простить. Но все было неясно. Казаки и все русские, называвшие себя казаками здесь, в Африке, должны были сделать самое главное – рассказать обо мне и моем войске и желании принимать к себе людей. А там… В конце концов, были же еще и вольнонаемные и просто авантюристы, отставные военные, наконец, не нашедшие себя на гражданке, желающие разбогатеть и получить кучу эмоций вместе с приключениями. От моих мыслей меня отвлек Есаул Ашинов, зашедший ко мне попрощаться. «Командант Иван, уходим мы?» Начал он грустный для меня разговор. «Жаль, Николай Иванович, я привык к вам и к вашим историям, да и...» «Как тебя-то теперь называть, князь?» — растрогался в ответ Ашинов. «Будешь в Ставрополе кланяйся городу», — ответил я. «Как станешь на крепостной стене, повернись на запад и помолись за меня». Я услышу, не сумлевайся. А звать... Зови меня Иваном Черным, русским негром». Ашинов осторожно приблизился ко мне и, заглянув в мои грустные глаза, одним движением заключил меня в крепкие мужские объятия и, больше ничего не говоря, вышел из хижины. Утром казаки, построившись на полигоне, попрощались со мной и, пытаясь четко чеканить шаг с обнаженными шашками, Приставленными к правому плечу прошли строем мимо меня. Они ушли вместе с Аксисом Мехрисом, торопившимся по своим делам. С ними ушла и часть священников, выполнивших свою миссию. А я остался один, только раз Алула Куби молча стоял за моим правым плечом, строго поджав обветренные губы и топорщи свою бороду. Я смотрел вслед казакам и мою душу переполняли эмоции. Первый раз за последний год что-то дрогнуло в моем сердце и одинокая слеза побежала по щеке. Я русский и не могу не тосковать по родине, это я понял здесь и сейчас. Сухой ветер саванны быстро высушил слезу, но не смог высушить мое сердце. Развернувшись, я ушел. Ноги сами привели меня к старому Баобабу. Протянув руку, я нежно погладил вплавленные в глину ярко-красные бусы, которые так и не потускнели за целый год. Тоска накрыла меня с головой. Прислонившись к изборожденной шрамами от времени кореть дерево и уже не сдерживаясь, зарыдал, давая волю эмоциям. Ветер саман нежно шептал мне в уши голосом Ндбенги непонятные слова, а я плакал и сердце стало оттаивать, отдавая урне с прахом лед, поселившийся в моем сердце после ее смерти. Может быть, меня кто-то и видел, но не смел подойти. Кругом было пусто. И только дикие звери выли и рычали далеко впереди, решая свои извечные проблемы. Бросив прощальный взгляд на урну, я поплелся назад в свою пустую хижину. Только оружие и котелок – вот и все, что у меня было. Зайдя в хижину, я задумчиво перебирал все события, произошедшие за последние полгода. Потом достал все карты, которые у меня были, и еще подаренные мне Ашаном и Мехрисом, и погрузился в их изучение. Положение моего народа улучшалось. Развивались ремесла, появилась небольшая армия, подготовленная абиссинским полководцем и казаками. Значительно увеличилось земледелие. Огороды были засажены семенами, что принесли с собой казаки. Появились фруктовые сады, а особенно банановые деревья. В Африке есть порядка двух десятков сортов банановых деревьев, произраставших в разных районах. Путешествуя по разным территориям, я собирал саженцы и приказывал их высаживать вокруг, создавая целые сады. Самое главное, казаки помогли мне создать склады продовольствия и построили даже большую мельницу с водяным колесом. Она, правда, часто ломалась, но им удалось обучить обращаться с этим механизмом несколько человек, и теперь они мололи зерно на ней. Зерно хранилось в огромных глиняных амфорах и котлах, накрытых навесом. Да и много чего было сделано для того, чтобы мы не жили от урожая до урожая, и теперь могли прокормить не только себя, но и свою армию, воины которые не только воевали, но и работали на полях, как бы им этого ни хотелось. Мой непререкаемый авторитет, замешанный на ужасе, пока действовал безотказно, грозя перейти в привычку. Но это была вынужденная мера и, в принципе, временная. Рассматривая карты, я напряженно думал, к кому обратиться за помощью и какие территории надо захватить в первую очередь. Получалось, первым надо было захватывать Южный Судан. Населенный преимущественно негроидным населением и еще практически не принявший ислам, он был как переспелая груша, готовая упасть в руки тому, кто не побоится ее сорвать, забрызгавшись сладким соком. Следующим должна была пасть еще незахваченная территория либо левобережья реки Конго, дав мне выход в океан. Здесь надо было лавировать и выдавить оттуда французов. Первый удар по их самолюбию я нанес, но они наверняка. Не поймут и полезут снова, а у меня оружия мало. Пора Луиша посылать послом в одну из европейских стран. Но вот куда его посылать, я никак не мог решить. В Россию? Нет, время еще не пришло. Во Францию? Да не смешно. В Англию? Чтобы его там взяли в заложники. В Испанию? Бесполезно. Оставались Германия и Португалия? Германия. Сомнительно. Что-то они мутят своими намеками. Получат ноту от МИДа Франции и выдадут несчастного Луиша Амуша, а те его с удовольствием казнят. Португалию? Логично, но, наверное, так же бесполезно, как и в Германию, несмотря на то, что Луиш – португалец. Остальные страны я вообще не рассматриваю, это все мелкие игроки, годные только для мелких закупок оружия. Денег с них не стрясешь. Оставалась еще Голландия, но, подумав, я отмел и ее. Война Англии с бурами была не за горами, но больно странная она была, и кто там прав, кто виноват, не совсем было ясно. Да и буры еще те националисты. А к неграм относятся, как к больной собаке, рыпнется – убьют, а так – гавкает, и ладно. Кто же у нас остается из сильных игроков? Япония? Ха-ха, три раза. Об остальных желтых державах нечего и думать. Индусы могли присылать людей за деньги, а мне денег самому не хватает. Остается одна страна, не вышедшая еще на мировую арену, но зато просто со сказочными стремлениями и глобальным самомнением, еще находившимся в зачаточном состоянии. Их бизнес проникал везде, куда можно и куда нельзя. Европейские державы выкидывали его из дверей, а он лез в окна или через дымоход. И пока еще не сросся с бывшей метрополией на почве глобализма и англосаксонского чванства, вот там меня и могли ждать перспективы. Тем более и связи уже были налажены. А уж промышленное производство там было как бы не лучше, чем во многих странах, и гораздо лучше, чем в России. Значит, надо искать выходы на Северян. Как там они сейчас называются? Саш, кажется. Вот и поиграем в сашшки. Чур я играю черными. Они, конечно, белыми, но доска разделена на два цвета, а значит и шансы поровну. Решено. Поедет Луиш в Америку. А там и я подтянусь. Пусть подтянет там свой английский, а я вспомню. Но поедет он не сейчас, а чуть позже, когда я выкину французов в Атлантический океан. Ждите, я приду и всех вас Выкинул, в общем. На следующий день после ухода казаков и части коптских священников я устроил смотр своим войскам. Построившись на учебном полигоне уже почти стройными рядами, по сотинам они прошли мимо меня торжественным маршем, высоко подкидывая ноги, проделывая просто немыслимые для европейцев па, и напевая при этом в их понимании, конечно, строевую песню. У каждой сотни оказалась своя, что было для меня сюрпризом. Но чем бы дитя не тешилось, лишь бы воевало. И воевало хорошо. Ко мне вернулись все мои отряды, бродившие везде по моим приказам. Сейчас в общем строю стояли все сотни. Благодаря трофеям я вооружил винтовками около двух человек. Остальные были вооружены холодным оружием. 500 человек я отдал в подчинение МУМО в качестве спецназа, которым и оружие выдавать было грех. Загрызут одними зубами. И около 800 человек были иррегулярными войсками, состоявшими из разноплеменного сброда. Тысячу вооруженных винтовками я отдал расу Куби, а чуть меньше тысячи Ярому. Пора было планировать поход на Южный Судан и захватывать его полностью с поддержкой или без поддержки минпаши, к которому я относился с большой опаской. Вот предатель он, предатель, по очкам его бесстыжим вижу. Но посмотрим.